Памятник Кондотьеру Калеони В последние годы жизни великий итальянский скульптор Вероккио работал над памятником Кондотьеру Бартоломео Калеони. Среди произведений мастера его последняя работа является самой зрелой по глубине замысла и силе его воплощения. Памятником Калеони завершилась последовательная и целеустремленная эволюция художника. Воздвигнуть монументальную конную статую, подобную славным изваяниям древних, значило создать себе долгую и почетную славу. Все художники XV века стремились к этому и охотно откликались на такие предложения. Садник и конь у Увероккио являются одним организмом, концентрирующим и направляющим вперед свою совместную энергию. Здесь телесность человека усилена телесностью лошади. Но в этом едином организме конь-всадник чувствуется преобладание одной воли. И эта воля сравни волей божественной. Привстав в стременах, кондотьер-разбойник кажется огромным. Это гигантское человеческое тело, мощь которого усилена мощью животного. Перед нами некое эстетическое воспоминание, всплывшее из глубин подсознания великого скульптора, учителя Леонардо да Винчи. Это античный кентавр, Существо, возникшее в античной мифологии в тот период, когда в мире жили одни чудовища. В том, как неестественно прямо держится воин в седле, также ощущается заряд энергии. Лицо его, страшное ванфас в профиль напоминает чудовищную птицу. Над горбатым носом, похожим на клюв, над насупленными бровями, выдающийся вперед острый козырек шлема еще усиливает впечатление чего-то нечеловеческого, чудовищного. Тело предстает здесь во всей своей необузданной мощи. При таком исключительном антропоцентризме даже гнев становится предметом эстетического самолюбования. Нет над этим всадником никакой управы, он сам себе бог. Определяющей чертой Калеони у Увероккио является всесокрушающий порыв и энергия, действительно способная вызвать ужас. Пожалуй, только у Микеланджело можно найти образы подобной титанической силы чувств, которым была свойственна такая же экспрессия. Перед нами вождь, полководец, способный повелевать, принимать ответственные и жестокие решения, убивать врагов и, прежде всего, побеждать. Калеония тоже один из титанов Возрождения, которых породила эпоха. Конь Калеония отличается очень подробной проработкой анатомии. Кажется, что Вероккио гордится своим мастерством в лепке мускулов и сухожилий. Он полностью избегает гладких, нерасчлененных плоскостей, разделяя их складками сухожилий и мышц. Примерно такой же подход к трактовке человеческого тела был характерен для некоторых более ранних произведений Вероккио, в частности для Давида из музея Барджелло. «Конь, созданный Вероккио, горяч и порывист». Он не случайно составляет одно целое со своим всадником. Он соответствует своим характерам и темпераментам тому Калеоне, которого изобразил Вероккио. Можно сказать, что в анатомии коня Вероккио проявлялось упоение автором эстетикой телесности. Ведь конь и есть телесная составляющая самого всадника. Конная статуя Вероккио обычно всегда сопоставляется с работой знаменитого Донателло. Итальянский скульптор эпохи Кватраченто Донатти Дибетто Барди вошел в историю искусства под именем Донателло. Конная статуя кондотьера Гаттамилаты была установлена в 1453 году в североитальянском городе Падуэ. Капитан-генерал Гаттамилата, предводитель наемных войск Венецианской республики, по постановлению Сената был увековечен не в скромном церковном надгробии, а в первом гражданском монументе эпохи Возрождения. Прообразом памятника Гатамилати послужила знаменитая бронзовая конная статуя римского императора Марка Аврелия, второй век нашей эры, которую Донателло видел во время поездки в Рим в юные годы. Короткая туника, облегающий торс колет, босые ноги в сандалиях и открытая голова. Это военный костюм полководца или императора Древнего Рима, воссозданный скульптором с археологической точностью. Донателло сумел придать ему новый смысл. Его герой в гораздо большей степени исполнен пафоса активного самоутверждения. Волевое спокойное лицо, поза, исполненная сдерживаемой энергией и достоинства уверенный и величественный жест руки, сжимающий маршельский жезл, создают образ гордого триумфатора. Восторженные почитатели шедевра Донателло Сравнивали Гатамилату с прославленными римскими полководцами и императорами, с Цепионом, Катоном, Цезарем, видели в нем прямого наследника величия и славы истории Древнего Рима. Мы специально остановились на анализе двух этих знаменитых скульптур. Если рыцарь был самым важным элементом всей средневековой культуры, которой произошла христианизация германского языческого всадника, то в эпоху Возрождения западная культура вновь возвращается к античным источникам, ориентируясь в основном на образ римских императоров. Оба скульптора усиливают как раз телесную составляющую своих всадников, потому что именно тело станет во главе ренессансного мироощущения. И это огромное тело, здесь еще раз уместно вспомнить образы рабле, усилено телом коня. На нас словно со всей своей огромной мощью обрушивается эта буквально космическая телесность. Она заполняет собой всю Вселенную. И если средневековье пыталось сориентировать человека на духовное, пыталось внушить отношение к телесному как к греховному началу, то возрождение резко меняет акценты. Оно буквально обожествляет греховное тело, эстетизирует его, превращает в предмет любования и это можно оценить как проявление своеобразной революции сознания. Тело до отказа заполнив горизонты западной культуры, самому духу ставит лишь ничтожные провинции. Западной культуры самому духу оставят лишь ничтожные провинции, ничтожные по сравнению с телом, сферы существования. Барокко, которое придет на смену Ренессансу, начнет увлекаться эстетикой безобразного, воспринимая мир, через нарочитое уродство, и в этом прослеживается вполне понятная закономерность.